Глава 8. Водворение христианства. Внутренние причины и поводы избрания истинной веры, Посольство и рассуждение о вере, поход на Корсунь и крещение Владимира, Всенародное крещение в Киеве, Черты характера Владимира Христианина и Его княжение. «Опасности с запада и деяния святополка», «Братья-мученики», «Новгород-защитник русской самобытности», «Труды и торжество Ярослава», «Его княжение», «Отношение к соседям», «Последний царьградский поход», «Ярослав-сеятель книжного учения», «Книга первых поучений». Мы говорили, что первые исторические деяния и исторические стремления русской земли идут не прямо из недр родового быта, а из города, что эти деяния и стремления вовсе не родовые, а городские, необходимость которых возникла с развитием промысловой торговой общины, связана с ее прямыми нуждами и потребностями, что призвание князей было первым основным плодом именно этого, общинного, городового, но не первичного родового развития. Родовой быт, создав всенародное вече, тем самым переходил уже к основаниям быта городового, общинного и общественного. Мы видели, что городовое общество и было главным деятелем и руководителем во всех начальных предприятиях зарождавшейся народности. Непосредственным делом городового развития было и другое важнейшее событие начальной русской истории – принятие христианства. Весьма естественно, что почин в этом деле летопись приписывает Владимиру. В нем действительно заключалась основа и опора при распространении христианства по всей земле. Он был глава земли, князь, общественное знамя, представитель общей земской воли. Но мы видели, что он явился в Киев ярым язычником, защитником и восстановителем язычества. Сев на княжение, он тотчас ставит кумиры чтимых богов не только в Киеве, Но и в Новгороде, как будто до него эти кумиры находились в небрежении, как будто призванные варяги, главные деятели Владимировой Победы, закоренелые язычники, отчаянно воровшиеся с христианством и в своей стране, опасаются, чтобы в Киеве не распространилась Христова вера. Владимир пришел мстить за кровь брата, но сооружение кумиров обнаруживает, что его приход был вместе с тем, И торжеством язычества. Однако спустя 5-6 лет Владимир, охладевает к язычеству, поддается советам и рассуждениям булгар Магометан, козар, немцев, греков, предлагающих ему каждый свою веру взамен языческой. По всему видно, что все подробности предания об этом избрании и принятии новой веры рисуют в сущности не лицо князя но его личное побуждение и намерение, а больше всего стремление всего городского общества. «Человек ты мудрый и смышленый, а настоящего закона не знаешь», говорят Владимиру болгары и восхваляют свой закон. Немцы, присланные от Папы Римского, толкуют то же самое. «Земля твоя», говорят они, «такая же, как и наша» то есть однородная, по устройству быта, а вера не такая. Вера наша свет, кланяемся Богу Небесному, а ваши боги — дерево. Так издавна могли говорить и, несомненно, говорили приезжие гости из разных стран каждому приятелю-киевлянину, восхваляя свой закон веры. Те же речи киевляне должны были слышать везде, куда заносила их торговая предприимчивость и где они являлись такими же заезжими друзьями, как и чужеземцы в Киеве. В древнем обществе ничто другое, как именно торговые отношения, являются причиной расширения понятий не только о вере, но и обо всем строе, и умственного, и нравственного, и материального существования людей. Торговый промысел, от которого народились все наши старейшие города, и который к концу 9 века сосредоточил свои силы в Киеве, естественно умножал в городовом быту, как мы говорили, великую смесь населения, смешение разных людей от разных стран и племен, неизбежно вызывала такое же смешение понятий. Всякий приносил свое верование, свой обычай, свой порядок жизни, все это мало-помалу, как и сами товары, переходило из рук в руки, обменивалось между людьми и с незаметной постепенностью создавало в их среде нечто особенное Нечто весьма отличное от особенных верований, обычаев и жизненных порядков, с какими являлся каждый из приходящих. Для язычников, которые в Киеве были все-таки народом преобладающим, это особенное должно было выразиться в смешении и путанице понятий «о Боге», «о добре и зле» или вообще «о законе». Как говорили Владимиру иноверцы, разумея в этом слове Все мировое и человеческое устройство, путаница, конечно, пришла не разом, а накапливалась мало-помалу, по мере того, как распространялись и развивались отношения людей и столкновения понятий. Она являлась следствием разбора и сравнения вещей «что хуже, что лучше», Следствием своего рода критики, которая сама собою зарождалась от встречи первобытных языческих понятий с понятиями более развитыми и сильными, от нашествия многих идей о Боге, языческий ум не мог устоять на своей почве, стал колебаться, путаться, сомневаться. Верования стали охладевать и переходить в равнодушие и неверие. Языческий тип верований оказывался потрясенным, во всех основаниях, наставала смута представлений и понятий, в людях передовых и горячих сам собою пробуждался вопрос «Какой же Бог лучше?» Ответом на такой вопрос в личной жизни служил, конечно, переход от язычества к той или другой высшей вере. В самом обществе ответом на этот вопрос явилось общее совещание об избрании веры с рассуждениями и исследованиями, испытаниями через особое посольство, какая лучше. Нельзя сомневаться, что такое событие могло произойти только в вольной городовой общине и отнюдь не было делом одного князя или одной княжеской дружины. Летописец прямо показывает, что Владимир созывал думу не из одних бояр, но созывал и старцев градских, то есть все передовое и властное общество города, а затем, говоря о решении испытать веру, упоминает, что приговору бояры старцев были рады и князь, и все люди. Обыкновенно летопись во всех подобных случаях приписывает почин дела только князю. Но зная из последующей истории великую зависимость князя от своей дружины и от людей градских, мы не должны этот литературный прием летописи почитать выражением настоящего дела. В древнее русское время князь всегда бывал только орудием воли и намерений или своей дружины, или своего города. Поэтому выбор веры в Киеве в сущности был таким же событием, как в Новгороде, выбор и призвание князя. «Поищем себе князя, который бы владел нами и судил по правде, как уговоримся», — говорили новгородцы. Так через сто лет говорили и киевляне. «Поищем себе веры, которая была бы истинной и святее всех иных вер, поищем себе единой веры, единой мысли, ибо совсем стало неизвестно, кого слушать, каждый свое хвалит и повсюду рознь в правилах и поступках». Эти два величайших события русской истории исходили прямо из поступательного развития городского быта, из развития городских, собственно гражданских, начал русской жизни, возникших непосредственно от торговых и промысловых отношений всей земли. По общему выбору могла быть принята любая новая вера, даже и магометанская, если бы для такой веры Уже прежде в Киеве существовали более прочные и глубокие корни. Принята вера греческая, потому что киевская община ни с одним народом не жила в таких частых и тесных отношениях, как с греками, и потому что вследствие этих отношений в Киеве, быть может, уже с незапамятных времен, существовали одинокие христиане, скрывавшие свое богомолье в Днепровских пещерах. После Аскольдова похода, как свидетельствует патриарх Фотий, в Киеве возникла уже целая христианская община, для которой тогда же был назначен и епископ. Примечание. В то время в Великой Моравии начали свое миссионерское служение просветители славян Кирилл и Мефодий. Логично допустить, что и в Руси могла появиться какая-либо небольшая миссия. Есть также предположение, что с 867 года епископ был и в Тмутаракани. Конец примечания. При Игоре христиане находятся уже в числе послов и купцов, занимают общественное передовое положение и имеют соборную церковь святого Ильи. Наконец, является христианкой и сама великая княгиня Ольга. На нее, как на мудрейшую из всех человек, Иссылаются Владимировы Бояре, что если б лих был закон греческий, то не приняла бы его княгиня-бабка. Вот достаточные причины, почему восторжествовал закон греческий. Можно полагать, что толки о выборе веры поднялись тоже не случайно. А быть может, вследствие особых притязаний булгар, козар, немцев желавших водворить в колеблющемся Киеве свою веру и свое влияние, христианская община греческого исповедания поспешила решить дело всенародным испытанием каждой веры через особое избранное посольство десяти мудрейших мужей. Как бы то ни было, но это испытание свидетельствовало, что языческие верования киевских людей были уже значительно надломлены, что языческий тип верований был уже потрясен во всех основаниях, что общество стало способно уже с холодностью рассуждать и выбирать, какая вера лучше, что равнодушие к старым богам было уже распространено в полной мере. Оставалось только передовой силе и самому князю сказать слово, и все колеблющиеся и сомневающиеся пошли на дне прокреститься в новую веру. Толпа в подобных случаях всегда остается толпою или стадом, для которого вождем обыкновенно бывает достаточно назревшая общественная мысль, выражаемая словом или делом той или другой личности, особенно владеющей и властной, каков был Киевский князь. Но само собой разумеется, что никакой князь, никакими силами не смог бы двинуть эту толпу, если бы ее потребности и мысли были иного свойства. Это мы увидим в последующих отношениях князя к городскому населению. Поэтому представлять себе, как представляет летописец, выборы принятия веры делом одной личности Владимира, значит вовсе не понимать наивных приемов летописного рассказа, который смотрит на каждое событие как на дело каких-либо создающих рук, и вовсе не подозревает в этом случае действия народных назревающих идей и потребностей. Таким образом, по состоянию городской жизни в Киеве и Новгороде в середине X века для принятия христовой веры не предвиделось особой борьбы с устаревшим уже язычеством. В далеких углах борьба происходила и после, спустя сто лет, например, у Вятичей. А это показывает, что и при Владимире в самом Киеве она могла бы возникнуть с особенной горячностью. Быть может, последняя человеческая жертва богам христианина Варяга была искупительной жертвой всего киевского общества и вполне раскрыла ему нелепость языческой жизни и побудила умы к решительному повороту в иную сторону. Все это должно объяснять, почему вера была принята по одному слову «князя» или, в сущности, по решению бояры-старцев города, и почему о прежнем язычестве не осталось никакого полного представления и сохранились только одни имена упраздненных богов. Мы сказали, что избрание веры и избрание князя были событиями, прямо и непосредственно вытекавшими из развития городовой общины, из развития той формы народного быта, которая, по крайней мере, в городах зашла на первое место родовой формы и теперь руководила и управляла всеми общими делами земли, как и всеми общими ее мыслями, если избрание и призвание князя обнаруживало политическую и общественную мудрость страны, то избрание истинной веры, без всякого принуждения со стороны вероучителей, прямо обнаруживало значительную степень образованности города, по крайней мере, высших слоев его населения. Конечно, слово «образованность» не должно переносить нас к нынешнему слишком объемному значению этого понятия. Оно должно обозначать вообще меньшую или большую, но известную степень умственного и нравственного развития народа. Умственное развитие киевлян IX и X веков, как мы уже говорили, отличалась хорошим знанием окрестных чужих земель с их обычаями, нравами и верованиями, иначе не могла бы состояться правильная оценка иных вероучений. Это знание, конечно, было опытное, а не грамотное, знание самой практики, а не письма. Вполне естественно, что ничего философствующего в нем не было. Вера оценивалась, так сказать, по ее веществу, как она и представлялась иноверцами на рассуждения Владимира, в его суждениях и замечаниях о Магометанах, Иудеях высказываются понятия самих киевлян, долговременным опытом знавших в чем сила каждой веры, практичность и, так сказать, вещественность знания и образования первых киевлян, впоследствии очень ярко отразилась и в самой грамотности, образцом которой мы принимаем саму летопись, а равно и в характере первого поучения новым христианам. Надо припомнить, что Владимира во время и вообще 9 и 10 века в истории христианской церкви ознаменованы особенной ревностью христианских проповедников, неутомимо распространявших святую веру по всему северу Европы. Примечание. Владимира во время, 980-й, Годы. В 865 году при царе Борисе приняла крещение Болгария. В 865 году иудаизм приняла Хазария. Волжская Болгария приняла ислам в 922 году. В 997 году при Иштване Арпаде I Великом крестилась Венгрия. При князе Ростиславе в Моравии была проведена масштабная евангелизация. В 966 году при Мешко I крестилась Польша. В X столетии впервые было проповедуемо Слово Божие в землях поморских славян. В 974 году крестился король Швеции Гарольд Блотманд. И в 974 году крестился король Норвегии Олаф Трюгватсон. А христианство было принято в 995 году, но еще долгое время Скандинавия не имела собственного епископства. Лишь в 1103 году было учреждено епископство в Лунде. Конец примечания. На восток эта проповедническая деятельность ушла по двум направлениям – из Рима и Царьграда – и стала приобретать все больше и больше горячности с того времени, когда стало обнаруживаться неминуемое распадение самой церкви на восточную и западную. Римская церковь простирала свои виды очень далеко в деле распространения веры между окрестными язычниками и всегда старалась предупредить действия и влияние церкви греческой. Кроме того, западная церковь вместе со святой верой приносило к язычникам простое мирское владычество, простое завоевание их земли, полное их покорение. Вместе с крестом приносило меч. Завоевание даже шло впереди. Оно главным образом и устанавливало дани, десятины и кормления, которые в западном духовенстве возбуждали необычайную предприимчивость к отысканию за далекими горами, лесами и пустынями новых земель и новых даний и кормлений для римского преосвященника, а стало быть, и для себя. Под видом христианского общения с народами римский папа распространял свое господство и владычество над ними. На этом пути он вполне усвоил себе известные политические идеалы римского царства. Восточная церковь крепко держалась апостольских преданий, и потому не признавала, да и не могла понять таких идеалов, и служила святой вере не мечом, не властолюбием, но духом и истиной. Естественно, что ее проповедь между язычниками отличалась иным характером, и не могла в этом отношении бойко соперничать с западной церковью. Корыстные мирские цели при распространении веры не были ей столь известны, Вот почему все славянство, исполненное от природы чувством религиозной независимости, и в рассуждении веры глубоким здравым смыслом, сильнее всего тянуло к востоку, ибо здравый разум востока открывал всякому племени полную свободу признавать Бога на своем родном языке. Рим, конечно, употреблял всяческие усилия, дабы привлечь и славян на свою сторону, дабы распространить свое владычество и над ними, И потому естественным путем он должен был являться со своей проповедью и на самом краю восточного славянства, в Киеве, в русской земле. Примечание. Проповеди у славян в немалой степени способствовало либеральное отношение византийской церкви к литургическому употреблению так называемых несакральных языков иврит, эллинский, латынь и арамейский благодаря чему в немалой степени был возможен Кирилло-Мефодиевский феномен просвещения славян. Конец примечания. Ко времени Ярополка и Владимира относятся довольно много летописных показаний о приходе к нашим князьям послов от папы. Эти показания стоят в поздних списках, но отрицать их достоверность нет никаких оснований так как они могли быть заимствованы из каких-либо иноземных свидетельств, нам неизвестных. В западных летописях под 960 годом есть известие, что ругийская королева Елена, уже крещенная в Царьграде, посылала послов германскому королю Аттону, прося прислать епископа и священников для научения ругийского народа христовой вере. Другие не упоминают о королеве и говорят только о народе. И королева, и народ в иных летописях именуются русскими. Шлецер с жаром доказывает, что здесь говорится об Ольге. Но собранные им же самим свидетельства, очень ясно и определенно, говорят о Руси Рюгенской. Народ и земля которой прямо и называются Руги, Руси Русия. Епископ Адальберт, ходивший в эту Русию Кольге, как уверяет Шлецер, проповедовал без успеха и в 962 году был изгнан из Руси. Некоторые его спутники были убиты, и сам он едва спасся. Спустя несколько лет после того, в 968 году, Он был утвержден епископом и митрополитом всего живущего за Эльбой и Салой славянского народа, как обращенных к Богу, так и ожидаемых к обращению. Проповедь Адальберта закончилась его убийством в той же русской стране, куда после его смерти проповедником был поставлен Бонифаций, деяние которого западные писатели связывают уже с событиями крещения Владимира, Вся эта история о русской королеве Елене, о русах-ругах, служит самым очевидным подтверждением и доказательством, что в X веке существовала рюгенская славянская Русь, что западные летописцы, получая сведения о делах русской Руси, по сходству имени смешивали одно с другим и сплетали басни о подвигах своих проповедников и в Киевской Руси, дабы показать, как далеко простиралась проповедь латинская. Вот по какой причине это спутанное известие мы не можем причислять к русским событиям, иначе придется присовокупить к ним и сведения о Бонифации, которого римская церковь доселе величает русским апостолом и который будто бы посредством чуда обратил к вере и самого Владимира. Ведь говорят же исландские саги, что их знаменитый Олаф Трюгвассен, еще сам не крещенный обратил христианство Владимира и весь русский народ. Примечание. Русский исторический сборник, том 4, страница 95-103, История христианства в России до святого Владимира, митрополита Макария, Санкт-Петербург, 1846 год, страница 312 и Шлецер Нестор том 3 страница 445 конец примечания